Благочестие, добродетель женская, и одни лишь женщины умеют внушить ее друг другу. А маркиза, дитя 18 века, впитала философские взгляды своего отца. Она не соблюдала никаких религиозных обрядов. Для нее священник был должностным лицом, и польза от него казалась ей сомнительной. При ее душевном состоянии Голос религии мог только растравить ее сердечные раны. К тому же она не верила ни в сельских священников, ни в их просвещенность. Она решила поставить Кюре на место и мирно отделаться от него по способу богачей, благотворительностью. Священник вошел, и внешность его не опровергла предположения маркизы. Перед ней стоял толстый невысокий человек с большим животом, Краснощекий, старый и морщинистый, который улыбался какой-то вымученной улыбкой. Его лысина, начинавшаяся от круглого лба, изборожденного морщинами, занимала три четверти головы. И от этого лицо делалось меньше. Редкие серые волосы окаймляли его затылок над самой шеей и поднимались к вискам. Однако у него была физиономия человека от природы веселого. Его мясистые губы, чуть вздернутый нос, двойной подбородок свидетельствовали о благодушном характере. Сначала Маркизе бросилось в глаза только это. При первых словах, с которыми обратился к ней священник, ее породил приятный тембр его голоса. Она стала вглядываться в него внимательнее и заметила, что его глаза смотрят из-под нависших сидящих бровей грустным взглядом а его лицо в профиль было так выразительно, дышало такой величественной скорбью, что Маркиза увидела в этом священнике человека. Маркиза, богатые люди принадлежат нам лишь тогда, когда их постигает горе. А горе замужней женщины, молодой, прекрасной, богатой, не потерявшей ни детей, ни родственников, объясняется и вызывается печалями, Силу которых может смягчить лишь одна религия. Душа ваша в опасности, сударыня. Не буду говорить вам сейчас о жизни иной, которая ожидает нас за гробом. Нет, я не в Но не должен ли я осветить вам ваше будущее в обществе? Извините старику назойливость, ибо цель ее — ваше счастье. Нет для меня счастья, сударь. Я скоро буду, как вы говорите, принадлежать вам и уже навеки. Нет, сударыня, вы не умрете от горя, хотя оно угнетает вас и чувствуется во всем вашем облике. Если бы вам суждено было умереть от него, вас не было бы в сен ланже Нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды. Я знавал еще более нестерпимые, еще более ужасные терзания души, которые, однако, не кончались смертью. Маркиза недоверчиво покачала головой. «Сударыня, я знаю человека, горе которого было так велико, что если вы услышите о нем, ваши страдания покажутся вам сравнительно легкими». Долгое или одиночество стало тяготить Джули? Захотелось ли ей найти отзывчивую душу и излить перед нею свое наболевшее сердце? Но она с таким выжидательным видом посмотрела на священника, что тот сразу понял ее и сказал. «Сударыня, человек этот был отцом. От многочисленной семьи у него осталось лишь трое сыновей. Сначала он потерял родителей, которых нежно любил» а вскоре дочь и жену. Он жил в провинциальной глуши в небольшом поместье, где был так счастлив прежде. Трое сыновей его служили в армии, и каждый из них имел чин за выслугу лет. Во время ста дней старший перевелся в гвардию и стал полковником. Средний был командиром артиллерийского батальона, а младший командовал драгунским эскадроном. Сударыня, все трое любили отца своего так же, как и он любил их. Если вы знаете, как беспечны молодые люди, как увлечены они своими страстями, до какой степени увлечены, что у них не хватает времени проявить привязанность к семье,